В январе 1906 года проходили парламентские выборы, принесшие победу либералам. Черчилль выставил свою кандидатуру в Манчестере. Однажды гуляя с маршем по этому промышленному городу, Черчилль забрел в рабочие кварталы. Представьте себе, говорил он, что вы живете на одной из этих улиц. Это значит, что вы никогда не видите ничего красивого. Никогда не едите ничего вкусного и никогда не разговаривайте ни о чем умным. Голоса людей, живущих в этих трущобах, нужны были ему на выборах. Избирательная кампания шла под лозунгом «Свободная торговля против протекционизма», и Черчилль, казалось, имел шансы на успех, ибо Манчестер всегда была плотом фри-трэда. Немалое значение имело и другое обстоятельство. В 1902 году правительство Солсбери создало королевскую комиссию по вопросам иммиграции в Англию. Когда в августе 1903 года комиссия представила доклад, имевший четко выраженный антисемитский аспект, Черчилль выступил против ряда положений доклада. После этого к нему обратился с письмом Натан Ласки, президент еврейской конгрегации в Манчестере. Ответное послание Черчилля было проникнуто сочувствием к организации, представляемой Ласке. Он не возражал, чтобы его ответ опубликовали в печати. Выступления Черчилля против доклада Королевской комиссии снискали ему симпатии со стороны еврейской общины Манчестера, где она пользовалась большим влиянием. В декабре 1905 года Черчилль выступил в Манчестере на митинге протеста против еврейских погромов в России. Став заместителем министра колоний, Уинстон Черчилль укрепил свои связи с Натаном Лазки и его друзьями в Манчестере. Он с симпатией отозвался об их идее создания национального еврейского очага. В одной из африканских колоний Англии, поэтому, когда Черчилль прибыл в Манчестер в связи с парламентскими выборами, Лазки пригласил Черчилля остановиться в его доме в качестве почетного гостя. В ходе избирательной кампании поддержка еврейской общины оказалась для Черчилля весьма полезной. Теперь пишет один из его биографов, Черчилль более, чем когда-либо, был их человеком. Ласки председательствовал на все еврейском митинге, созванном для поддержки Черчилля, и самым определенным образом заявил, что не должно быть никаких сомнений на этот счет. Любой еврей, который голосует против Уинстона Черчилля, является предателем общего дела еврейства.